Глава 33. «Утро было просто замечательное. Разбудили меня поцелуями и ласками и всеми вытекающими из этого последствиями. Последствия были просто сногсшибательные. Может, и неплохо иметь столько мужей и столько любви. По-моему, очень даже неплохо. Но пора и честь знать. В гостях замечательно, но злоупотреблять не стоит. все таки нас не приглашали». И когда мы были готовы, то спустились в общую гостиную, где уже собирались остальные королевы с мужьями. Все королевы выглядели довольными. Видимо, не я одна была залюблена мужьями. Морской климат, что ли, тут такой, к любви располагающий? Теперь понятно, почему у Чирики любимый дворец. Надо запомнить про морской климат и мужнину любовь. Свой дворец построить на морском бережку или островах. Отличная идея. Пообщавшись с королевами, убедилась, что они тоже не намерены злоупотреблять гостеприимством и планируют вернуться на ворас, а потом по домам. Я поинтересовалась у Ютаны, что они с Чирикой решили насчет Фьюита. Я была права, Ютана не против такого зятя и очень благосклонна к Фьюиту. Она даже рада за нерожденную дочь. У нее уже есть тот, кто любит ее всем сердцем и душой больше жизни. Найти такого мужчину — очень большая удача тем более королеве. Ведь у королев династические и дипломатические коммерческие браки, и не всегда это про любовь. А тут вот все прям совпало. Молод, хорош собой, летать умеет, и постась очень сильная из хорошей семьи, принц не самой дохлой империи. Даже недоброжелателям придраться не к чему. И это тоже плюс. А решили они вот что. Фьюид будет периодически гостить у семейства Ютаны. дородов а потом посмотрят, что делать. Если Фьюито будет совсем тяжко, то, возможно, он будет жить на Варасе и уже домой на Калибруне, в гости летать. Вполне рабочая схема. Распрощавшись с хозяйкой Чероита, мы отправились на Варас, на крейсере Арахнидалов. Мужья не разрешили нам использовать наш круизный крейсерок с моим апгрейдом. Он благополучно переместился в ангары крейсера Паун. А я благополучно сняла свою схемку И запрятала ее подальше. Кстати, пришли данные с моих троянов, подсаженных к тем вампиранам-грубиянам. Кроме того, что я знала уже от Адриона, было еще кое-что интересное. Эти вампираны были путешественниками. Они перемещались не только по маршрутам своих отцов-дипломатов и вояжей на Шалун. Бывали они периодически и на Тарике, в системе звезды Зета-7. И вспоминая их поведение, у меня закрылось подозрение, Что общались они таки с Ракеном краснохвостом. Тот тоже женщине во что не ставил. Кроме того, удалось записать пару разговоров с неизвестным, предположительно общались с старикой. А кроме лаборатории Ракина там вроде и не было больше ничего. Сказать Адариону и другим мужьям? Или нет? Старшие мужья не удивятся моей осведомленности, а вот Адариону придется узнать про меня кое-что интересное. Новости очень серьезные, нельзя скрывать. От Ракена хорошего ждать нельзя. В общем, решилась. И, собрав своих любимых в нашей каюте, сообщила им разведданные. Заодно и рассказала про стычку с вампиранами, а то я ведь только Адриону на них нажаловалась. Адрион был, конечно, удивлен: откуда у меня такие данные. Но Заран и Юкио с Юмейнару быстро ввели его в курс дела, кто я такая, какое образование получила и к какому клану, У себя на планете принадлежу. Такого он еще про меня не знал. Адарион понял, кому он объяснял, как входить в планетарную сеть вампирании. Я попросила у него прощения за то, что не сказала ему про свои навыки сразу. Просто хотелось с ним пообщаться как простая смертная, а не как хакер. Пришлось всем объяснять, кто такой хакер. А пока я отвечала на их вопросы, я все время думала о вампиранах, и их поведение мне кого-то напоминало. Точно! «Зарана! Моего Зарана, когда у него была эта гадость, подчинитель!» Я сообщила моим любимым о своих подозрениях насчет тех вампиранов и подчинителей. Они решили, что другие империи вправе об этом знать, тем более правители империи сейчас здесь, с нами. И, встретившись с королевами и их мужьями в конференц-зале, я поведала все, что удалось узнать, и о наших подозрениях. Пока я это делала, Адрион связался с Валионом и своим дядей, королем вампирании сообщив им все то, что я сообщила королевам. И началось. Королевы связались со своими империями и дали распоряжение своим службам безопасности и тайным канцеляриям начать проверку, подключив к этому медиков. Поставили свои разведки на уши. А я в это время подумала, как же хорошо, что к земле никто сунуться не может из-за наших звезд, И к Василискам тоже. В этом меня дружно заверили Викториан, Васильен и Тайн. Не доверять главе службы безопасности, палачу, Главе тайной канцелярии оснований не было. Но я все же попросила предупредить Василеуса и Васильдена, главу и казначея. А сама предупредила папеньку и адмирала Дивалини. Мало ли. Правда, от адмирала пришлось выслушать за использование наших технологий на кораблях чужих рас. И напомнил же, что хоть я и королева Василисков, но рождена землянкой и должна не забывать об интересах своей родной планеты. Что ж, он прав. Надо получше припрятать схемку пространственного временного коллайдера и пользоваться им только в экстренных случаях. Ведь Империя Василисков тоже станет мне домом. Хочу я того или нет? Адерион передал мне просьбу короля вампирания держать его в курсе событий и, если что, нароют мои трояны, сообщить ему немедленно. Дяде Адариона не нравилось, что кто-то решил использовать его подданных в своих целях. Я заверила Адариона, что таить информацию не намерена, и предложила вывести все данные от моих троянов к нему на визор. Но, к моему удивлению, Адрион вежливо отказался, сказав при этом, что лучше устно ему все рассказывать. «Он что, боится меня?» «Не боится, а опасается», — поправил меня Тайм. Оказывается, вопрос я задала вслух. «Меня это задело. Я уже поняла, что мое образование, обычное для моей страны, вызывает массу вопросов и удивлений у представителей других рас. В основном у мужей, ведь только они со мной общаются близко. Но они не опасаются меня. Почему же Адрион так себя ведет? Я же честно предложила, чтобы информация от Троянов и к нему на визор шла».